пребывание в астральном мире не должно быть продолжительным. Астральный мир, так же как астральное тело человека, должен служить посредником между физическим и ментальным мирами. Пребывание в астральном мире продолжается у разных людей разное время и может ограничиться несколькими днями или неделями или растянуться на несколько столетий и тысячелетий в зависимости от разных причин, которые всецело во власти человека. Но, как бы то ни было, для всякого человека наступает однажды срок, когда он должен покинуть астральный мир для перехода в ментальный. Переход этот подчинен тем же законам эволюции, как и в первом случае, то есть... Человек, сбросив с себя как изношенное платье свое астральное тело, оказывается в низшем плане ментального мира, для которого он, обладает телом из соответствующей материи, с более или менее развитыми органами восприятия этого мира, в зависимости от общего культурного и духовного развития человека. Астральное же тело человека, оставшись в астральном мире, не исчезает немедленно, подобно физическому телу, которое зарывают в землю или сжигают, но, удержав при себе некоторую часть сознания покинувшего его человека, продолжает некоторое время полусознательное существование. Эти, как их называют, «сброшенные оболочки», привлекаемые мыслями оставшихся родных и друзей, а также своими воспоминаниями и сожалениями о своей прежней жизни в физическом мире витают вблизи мест своей земной жизни, часто появляются на спиритических сеансах и ошибочно принимаются за души умерших. Но эти появляющиеся на спиритических сеансах души, в кавычках, на обращаемые к ним вопросы могут сообщить лишь то, что они знали в течение своей земной жизни. Знания их не простираются дальше знаний их бывшего земного существования, и они никогда не могут сообщить ничего разумного, обоснованного из так называемого потустороннего мира, ибо этого мира они не видят и не знают. В этот мир погружается освободившаяся от физического тела истинная сущность человека, но не тень его, Действительная душа умершего человека находится в это время далеко и никогда не является на призыв собравшихся для развлечения невежественных людей. Сознание мало-помалу оставляет эти оболочки, ими овладевает сон, и составляющие их тела, частицы, материи, не имея больше удерживающего их начала, рассеиваются. Те же явления и превращения происходят со следующим телом, состоящим из материи низшего ментального плана. Освободившийся от этой стесняющей его оболочки человек достигает той области высшего ментального плана, который во всех верованиях именуется раем. Тело, которым он здесь обладает, называется неприходящим телом, по той причине, что оно не подлежит распаду и остается как обиталище истинной сущности человека на долгое время. Это неприходящее тело человека есть пятый принцип – наш интеллект и является в сущности тем, что мы называем своей душой, но это еще не сам человек. Наш дух, наше «я», облеченное еще одной оболочкой – из материи высшего плана, которая является нашим сознанием, обитает в неприходящем теле до тех пор, пока человек в своем дальнейшем развитии и совершенствовании не будет в состоянии по своему желанию сбрасывать и это тело. На настоящей стадии развития человека неприходящее тело служит, кроме того, тем ядром, вокруг которого в обратной последовательности Наше эго создает новые тела для своей новой жизни в видимом физическом мире. Кроме того, каждая из человеческих оболочек, в которую облечен наш дух, испускает излучение, которое образует то, что называется аурой человека, его духовным одеянием. Аура находится в прямой зависимости от степени духовного развития человека. Чем духовно человек более развит, тем аура его больше и богаче разнообразными оттенками. Аура неразвитого человека серая, бесцветная или состоит из грубых, густых, темных красок которыми выражаются его грубые страсти и эмоции. Аура человека духовно развитого, чистая, ясная и блещет всеми оттенками света и всеми цветами радуги. Каждая человеческая мысль, каждое его желание отражается игрой цветовых и световых оттенков в его ауре, благодаря чему наши руководители – по излучаемой нами ауре, которая и есть показатель нашего внутреннего содержания, видят нашу душу, читают наши мысли, как в открытой книге. Благодаря тому, что жизнь человека, как сказано выше, протекает в трех мирах, никогда не прекращающееся взаимодействие органов восприятия, составляющих человека, его различных оболочек, создает весьма сложный комплекс умственных и духовных проявлений человеческой сущности. Можно сказать, что на настоящей ступени развития человек обладает тремя видами ума – низшим умом или инстинктом, средним умом или рассудком и высшим умом или способностью прозрения. Эти три вида ума тесно связаны между собой. Между ними нет резкой границы, они, обладая многими оттенками, незаметно переходят один в другой. Исключительно инстинктивным умом пользуются существа, находящиеся на низшей ступени развития, как то животные, дикари, дети. Поэтому можно сказать, что Инстинктивный ум у человека современного развития – это ум прошлого, рассудок ум настоящего и способность прозрения ум будущего. По мере развития в человеке интеллекта инстинкты постепенно уступают место рассудку. Но и человек с развитым интеллектом пользуется и долго еще будет пользоваться этим умом, ибо функции его весьма разнообразны и для человека весьма необходимы. Как существо физическое, человек на низшей стадии развития не мог существовать без инстинктов. И они начали развиваться в нем в ту отдаленную эпоху, когда он не обладал еще мозгом, или вернее у него, он был у него в зачаточном состоянии. И функции его исполняли спинной мозг, и солнечное сплетение, где инстинктивный ум имеет свое пребывание и в настоящее время. С развитием умственных способностей инстинкты продолжают исполнять те же функции человеческого тела, что и раньше, которые не требуют участия сознания, как то пищеварение, кровообращение, дыхание, Восстановление поврежденных тканей, удаление отработанных остатков питания и так далее. Все потребности тела ⁇ голод, жажда, сон, половое влечение, все страсти, как ненависть, зависть, злоба, ревность, мщение и другие проявления эмоций низшие природы человека, все находятся под управлением инстинктов. Инстинктивный ум есть также ум привычек и всех тех действий, которые мы совершаем машинально, которые мы научились и учимся делать без участия в этих действиях нашего сознания. Когда мы овладеваем какой-нибудь работой, которая требовала в начале нашего сосредоточенного внимания, настолько, что можем делать ее автоматически без участия нашего сознания, то мы передаем ее из области интеллектуальной в область инстинктов. Инстинктивный ум есть вместе с тем тот удивительный склад, в котором сложено все, что мы когда-то знали, что видели, чем пользовались, все, что когда-то нам было нужно, И что в разное время стало ненужным, и было оставлено и забыто, но что инстинктивным умом сохранено, сложено в особый запасный склад и подается нашему сознанию в жизни в минуту надобности или во сне, в фантастических видениях и картинах, когда современный хозяин человеческой сущности рассудок спит. Ибо инстинктивный ум в противоположность интеллекту никогда Не спит. Современная наука называет инстинктивный ум подсознанием. Кроме подсознания, она знает лишь сознание. Сверхсознание или того высшего ума, из которого рождается способность прозрения, она не знает и не признает. Между тем явление сверхсознания, исходящие именно из этой высшей области нашего ума, науки известны и зарегистрированы, ибо они происходят всякий день, но отнесены к области подсознания, то есть к более низкой, нежели интеллект области, тогда как они являются результатом деятельности более высокого, нежели интеллект начала. Наука считает интеллект самой высшей частью человеческой сущности, тогда как в действительности он является, как уже сказано выше всего лишь, пятым началом нашей сущности, и выше его существуют еще два начала или принципа. Таким образом, проявления, идущие из высших областей нашего сознания, ни в коем случае не могут быть относимы к проявлениям низшей природы человека, ибо это не соответствует истине. Обладание чувство знанием или способностью прозрения в настоящее время доступно лишь весьма ограниченному числу людей. Но все, что человечество имеет самого возвышенного, самого благородного и прекрасного, все высшие ценности культуры, все исходит из этой области человеческого ума. Эта область есть тот источник, из которого во все времена исходило вдохновение на поэтов, писателей, художников, ораторов, проповедников и вообще на людей, воодушевленных высшими стремлениями и идеями. Все, что приобретается человеком по пути его высшего развития, все, что ведет к истинному познанию сути бытия и мироздания, все, что ведет к состраданию, любви и справедливости, к самопожертвованию и благородству, к единству и красоте, все имеет своим источником это высшее начало человеческой сущности. Это высшее начало человеческой сущности – имеет свое пребывание в сердце человека и потому от всего исходящего из этой области веет задушевностью, сердечностью, теплотой и искренностью. Подобно инстинктивному уму, это высшее начало человека тоже не нуждается в отдыхе и часто обнаруживает свое существование и проявляет свою деятельность во время сна, предупреждая человека о грозящих опасностях или рисуя картины будущего. Таким образом, когда бодрствующее в кавычках сознание человека спит, подсознание рисует нам картины прошлого, сверхсознание возможности будущего. На настоящей ступени эволюции развитие человеком четвертого принципа закончено. Развитие шестого принципа еще не началось, за исключением небольшой части, опередивших остальное человечество. И заканчивается развитие пятого принципа, то есть интеллекта. Так как развивающийся принцип является преобладающим, но более низкие и более высокие принципы тоже не обездействуют, оказывая то или иное влияние на принцип «развивающийся», то мы видим, что та область природы человека, которая ведает его умственными и душевными эмоциями, является весьма сложным аппаратом. Этот аппарат имеет на одном полюсе низшее начало, которое тянет человека вниз, в бездну, к животному состоянию, на другом полюсе высшее начало, которое тянет его вверх, к совершенству, к сверхчеловеку. Посередине находится рассуждающая личность, интеллект, который в каждом случае должен решить сам, куда и по какой дороге ему идти. Эта борьба в человеке двух начал, между высшим и низшим, между добром и злом, проходит через весь период существования человека, пока в нем развивается пятое начало интеллект. И все случаи подъемов и падений людей в их шествии по пути эволюции есть результат преобладания то одного, то другого начала. Интеллект имеет большие заслуги в деле развития цивилизации, науки, разного рода прикладного знания и всех тех областей человеческого знания, где требовалось кропотливое исследование, вычисление и наблюдение, логическое рассуждение и мышление. Все технические совершенствования, все достижения в области облегчения и улучшения жизни человека есть результат этой части нашего ума. Но интеллект не есть мудрость. Чувство знания есть мудрость. Интеллект есть рассудок. Мудрость решает. Потому что давно уже это решение оплодотворилось. Интеллект есть преддверие мудрости, и когда он застрен, он сливается в сферу синтеза. Агни йога, параграф 508. Имея большие плюсы, интеллект имеет и большие минусы. Его развитие полезно до тех пор, пока он прислушивается к голосу своего высшего начала, которое есть мудрость, пока он признает его. Но самым большим минусом интеллекта является то, что по мере своего развития он начинает считать себя самым высшим началом. Человек делает тогда из своего интеллекта своего Бога, начинает признавать и поклоняться только ему. И этим своим ограниченным умом, который он ошибочно считает за свое последнее и величайшее достижение, он пытается объять необъятное. Он пытается постигнуть явления, исходящие из высших миров. Он пытается измерять огромные величины малым масштабом, ограниченным умом. Но так как он этого сделать не может, ибо интеллект может постигнуть лишь явление видимого физического мира, то попросту он начинает отрицать эти явления, как несуществующие, ибо не может ни понять их, ни объяснить. С началом такого отрицания человек порывает связь со своим высшим началом и со всем космосом, потому что все высшие духовные дары, которые человек может получать из высших сфер космоса, воспринимаются этим нашим высшим началом. Он перестает обращать внимание на внушения, идущие из этой области своей сущности, называете веяния и внушения галлюцинациями, расстройством воображения и нервов. И когда сознание ограничивается одним видимым физическим миром, то развивается материалистическое мировоззрение со всеми его отрицательными последствиями. Тогда происходит самое худшее. К чему приводит неправильное и одностороннее развитие интеллекта. Ввиду порывания связи с высшим, сдерживающим началом человек развивает в себе самое худшее из тех личных начал, которые заложены в интеллекте, как то стремление к разъединению и расчленению, обособленность и самость, эгоцентричность и эгоизм нетерпимость к чужому мнению и страсть к противоречию и антагонизму. Подвергая все непонятное отрицанию и сомнению, все высшее оплеванию и осмеянию, все исходящее от другого критики и противодействия, не признавая никого авторитетом, кроме себя самого. Такой человек становится в полном смысле слова ежом, который своими колючками колет всякого, кто бы к нему не прикоснулся. Интеллект есть в человеке начало разъединяющее. Он различает я от нея. Он осознает только себя одного, а все остальное мыслит как внешнее и чуждое для себя. Это начало борющееся, враждующее, самоутверждающее, готовое уничтожить все, что стоит между ним и предметом его желаний. В человеке лишь интеллект по природе своей склонен к вражде, ибо он утверждает себя как величину, отдельную от всех остальных, и именно в нем заключается корень разъединения, вечно возобновляющийся источник отчуждения человека – От человека. Анни Бизант. Древняя мудрость. Такое развитие интеллекта показывает, что оно не только доведено до предела, но перешло его, и что дальнейшее развитие его грозит дальнейшим развитием зла, благодаря чему нужно ждать явлений, которое положит предел и тому, и другому. Законы развития жизни, равно как результаты или сбор плодов развития, во всем одинаковы. Как при сборе плодов из сада берутся лишь зрелые, а недозрелые и перезрелые, как негодные к употреблению, или выбрасываются, или идут в переработку, также для новой эпохи, для новой ступени жизни годны лишь зрелые плоды человеческой эволюции. Недозрелые И перезрелые, как неудовлетворяющие требованиям новой эпохи, будут отброшены. Эволюция, то есть движение вперед, равняется по передним. Нет и не может быть при движении вперед оглядывания назад на тех, кто отстал, и на тех, кто, взяв ложное направление, попал в болото и не имеет сил оттуда выбраться, Современный мир погибает из-за чрезмерного развития интеллектуального ума, от преобладания рассудочности, в ущерб духовности, от обилия перезрелых и недозрелых плодов. Кроме перечисленных особенностей, интеллектуальный ум имеет еще много других особенностей, большинство из которых более отрицательны, нежели положительны. Главная его особенность состоит в том, что во время бодрствования человека он должен быть чем-нибудь занят. Если человек сознательно сам не указывает ему необходимую работу, он будет думать о чем угодно, заботясь не о ценности или качестве своих мыслей, но об их разнообразии, и количестве, потому что главная потребность его – чувствовать себя живым, волноваться, вибрировать и отвечать на все явления видимого мира, передаваемые ему нашими внешними чувствами. Благодаря этому он чрезвычайно непостоянен, капризен, рассеян, не любит долго задерживаться на одном предмете, и порхает с предмета на предмет, как бабочка с цветка на цветок, вследствие чего лишь профессиональные мыслители и люди умственного труда отчасти владеют своим умом. Большинство людей не могут сосредоточить своих мыслей даже на самый короткий срок. Если же он почувствовал, что человек выпустил или ослабил, сдерживающую его узду, то он может превратиться для него в источник многих и тяжелых бедствий. Развитие интеллекта есть опасный возраст человеческой сущности. Когда взамен инстинктов развивается интеллект, и этот более высокий в сравнении с инстинктом ум направляется не в сторону совершенствования, не на борьбу со своей низшей природой, но на более утонченное удовлетворение ее нужд, то это привозит не к добру и благу, но к обратным результатам. Человек не только может уподобиться животному, но может пасть ниже его. От направления, взятого интеллектом, зависит вся судьба человека. Или он может идти в ногу с эволюцией, развиваясь и совершенствуясь постепенно, или может упасть в такую бездну, из которой ему не выбраться. Большинство людей не предполагают даже, какого опасного и коварного сотрудника они имеют в своем, недисциплинированном и неуправляемом уме, если он лишен благотворного и сдерживающего влияния своего высшего начала, и ему предоставлена свобода мыслить, когда он хочет, о чем хочет и как хочет. Поэтому вопрос о контроле своих мыслей является вопросом первостепенной важности и самой насущной необходимости. Для современного человечества мысль превратилась в незначительное мозговое сокращение. Не видно глазу следствие мысли, значит его и не существует. Сердце, параграф 87. -й. Как сказано выше, мысль есть одна из самых могущественных энергий в космосе. Ее могущество состоит в том, что она приводит в действие и движение стихийные силы природы, которые сами по себе неподвижны и инертны, и требуют для приведения их в действие толчка, который дается им мыслью человека и всякого мыслящего существа. Но так как наш интеллект, как это видно из сказанного выше, есть мыслительный аппарат, который даже помимо желания человека все время излучает мысленную энергию, творческую или разрушительную, наполняющую собой пространство, то наш ум в полном смысле слова является фабрикой добра и зла. Его можно уподобить цветку, наполняющему пространство, ароматом и благоуханием, если посылаемая им мысленная энергия по своему содержанию прекрасна, или куча навоза, распространяющей вокруг себя зловоние и разложение, если его излучение состоит из злобы, ненависти, зависти, предательства и прочих отрицательных качеств. Но в этом сравнении приведены лишь крайние полюсы одного и того же явления. Людей, знающих значение мыслей, настолько духовно развитых, которые посылают в пространство лишь прекрасные и благие мысли, мало. Точно так же не так уж много людей исключительно злобных, сознательно дышащих ненавистью ко всему окружающему, посылающих лишь отравленные стрелы своих мыслей. Обыкновенный средний человек, каких на Земле подавляющее большинство, мыслит беспрерывной лентой мелких, слабых, неясных и туманных мыслей, в которых может и не быть ни сильной ненависти или вражды, ни даже исключительного эгоизма, но лишь мелочь и ссор повседневности, состоящей из мелкой зависти, критики и осуждения окружающего, из личных несогласий, споров и раздоров, из пошлых личных желаний стремлений и побуждений. Люди думают, что их мысль мала и никуда достичь не может. Между тем, потенциал мысли велик, и для мысли не существует ни пространства, ни времени. Иерархия, параграф 172. Каждая мысль может или затемнить, или очистить пространство. Иерархия, параграф 173 Каждая мысль рождает действие. Самая ничтожная мысль создает крохотное действие. Потому мыслите широко, чтобы даже при утере все же оставался достаточный потенциал для существенного последствия. Сердце, параграф 127 Нет сомнения, что действие мысли будет тем сильнее, чем больше вложено в нее мысленной силы. Эта сила мысли видима, осязаема и может быть взвешена на весах. И известно, что один и тот же человек, взвешенный во время сосредоточенного мышления, весит больше, нежели тогда, когда он ничего не думает. Эта разница в весе, факт известный нашей современной науке, является сущность мысли, показывая вместе с тем ее материальность. Мысль ⁇ есть основа творчества. Она может быть видима и измеряема. К мысли нужно относиться как к созданию самодействия. Из этого понимания проистекает правильное обращение со следствием мысли. Часто скажут, почему не пресекаем следствие мысли? Но мысль ⁇ есть новорожденное существо духовного плана. Заметьте, Мысль не есть абстрактность, но не есть вещество, но есть сущность со всеми признаками самодавляющего существования. Как сущность духовного плана мысль не может быть уничтожена. Можно ей противопоставить подобное же существо большего потенциала в этом сущности тактики адверса, когда уроду дают вырасти до всего безобразия, чтобы подавить лучом свет. Иерархия будет лучшим ручательством истинной мощи света. Иерархия, параграф 211 Мысль сильная, яркая, с определенной целью сознательно посланная, создает из ментальной материи живое пространственное существо мыслеобраз, которое будет стремиться осуществить вложенную в него идею. Эти мысли-образы живут столетиями и тысячелетиями, ожидая исполнителей вложенных в них мыслей. Они отличаются от прочих живых существ ментального плана тем, что не могут отвечать на вопросы, ибо не имеют центра сознания, живут лишь для того, для чего они рождены, и действуют лишь в том направлении, которое составляет сущность их содержания. Но не нужно думать, что лишь сильные и яркие мысли способны творить, что мысли слабые, неясные и туманные безвредны. Они гораздо вреднее, нежели можно предположить, помня, что во Вселенной действует закон притяжения подобного подобным. Каждая мысль, хотя бы неопределенная, неясная и туманная, создает соответствующее туманное отражение на ментальном плане, которое притягивается к подобными же неясными и туманными мыслями других людей. Они не сливаются с, с несходными с ними по содержанию туманностями, но лишь с себе подобными. Теперь представим себе, что ежеминутно и ежесекундно многие миллионы подобных неясных, туманных и по своему содержанию отрицательных мыслей несутся в пространство. Здесь они сами группируются по своему содержанию, отталкивая нисходные мысли и притягивая подобные, Они усиливают одна другую, образуя громадные резервуары хаотической силы, в которой нет даже тени творческого импульса, но есть избыток энергии отрицательного характера. Эта энергия, не находя для себя применения в творческой деятельности, обрушивается на человечество в виде всевозможных стихийных бедствий, как то эпидемий, наводнений, голода, землетрясений, войн и тому подобных следствий. Польза или вред? Это вы, люди, предрешаете. Какова посылка, такова получка. Можно создать дождь лучистых посылок, но и можете насытить пространство саранчой. Таков закон сотрудничества мыслей и пространство. Беспредельность, часть 1, параграф 3. Жителям южных стран знакомо бедствие и опустошение, производимое саранчой. Это бедствие, как и все другие бедствия, есть результат отрицательного мышления человека, но оно может служить ярким примером и сравнением того, как малая мысль и малое насекомое, соединившись вместе, образуют грозную, разрушительную силу. Что такое представляет собою прилетевшее из пространства саранча? Это вернувшиеся к человеку посланные им пространство мысли, где каждая отдельная саранча есть отдельная мысль отдельного человека. Каждая отдельная саранча, как и отдельная незначительная мысль, кажется безобидной и безопасной, но, соединившись вместе, они – стихийное бедствие и грозная разрушительная сила, которую человек вызвал сам, Своим отрицательным мышлением. Человек не может получить обратно нечто лучшее, чем то, что он посылает. Не может то отрицательное, что он посылает в пространство, трансмутироваться для него в нечто положительное, и все стихийные бедствия и катастрофы, до землетрясений включительно, есть создание самого человека, результат его плохого мышления. В новом учении учитель говорит «Можно просить человека, друг, не устраивай землетрясения». Иерархия, параграф 166. Само собой, понятно, что в пространстве существуют не только массы хаотической разрушительной силы. Если бы это было так, то мир перестал бы существовать. Соединившись вместе, они могли бы его уничтожить. Но к нашему благополучию мир управляется высшим разумом, установившим во всем свои мудрые законы. Закон, управляющий миром мысли, тот, что чем выше мысль по своему содержанию, тем она сильнее. Высшая сила мысли, дающая власть над стихиями, есть принадлежность высших существ, достигших высшего духовного развития, своими положительными, высокого содержания мыслями, они могут парализовать гибельные действия отрицательных мыслей человечества, могут направить их действия по своему усмотрению в нужную сторону. Кроме мыслей определенно положительных и определенно отрицательных, пространство содержит множество полезных мыслеобразов, всевозможных оттенков человеческого мышления настоящих и прошлых веков, образуя таким образом запасный склад, не человеком разного рода и вида мудрости. В этом запасном складе содержатся мысли-образы по самым разнообразным вопросам, созданные человечеством прошлого и создаваемые в настоящее время, которые еще не осуществлены и не нашли выражения в видимом физическом мире. В астральном мире существуют целые области, наполненные мыслеобразами будущих изобретений и открытий, которые в разное время созданы гениальными людьми, но которые людьми настоящего времени еще не изобретены и не открыты. Расцвет страны всегда творится с космическими воздействиями. Коллектив устремленных мыслей притягивает из пространства нужные наслоения явленных посылок. Клише открытия великих» носятся в пространстве. Те, кто могут напрячь свою психическую энергию в ритм космических энергий, те примут в сознание сокровища. Расширение сознания направит цепи соединения всех творческих сил космоса. Беспредельность. Часть 1. Параграф 25. Из этого запасного склада мудрости люди всегда черпали и черпают в нужное время нужные им мысли, сами того не подозревая, считая исключительно себя творцами тех мыслей и тех изобретений, которые они позаимствовали из пространства. Когда человек работает над разрешением какого-нибудь вопроса и не находит правильного к нему подхода, то по мере более глубокого проникновения в интересующий его вопрос, наступает такой момент, когда мысли рекой начинают течь в его голову и он находит нужное ему решение. Это значит, что мысль человека достигла пространственной мысли такого же содержания, которое и явилось ему на помощь. Понятно, что из этого источника человек может черпать мысли любого содержания, ибо там хранятся образцы человеческого мышления прошлых и настоящих веков, хранится все, что человечество думало и думает. Таким образом, человек, настроенный к отрицательному мышлению, помимо того, что создает отрицательные мысли-образы, усиливает своими мыслями уже существующие подобные мысли-образы, и если не сам воплотит действие свою мысль на физическом плане, то будет способствовать воплощению ее другим лицом. Человек, лелеющий мысли ненависти, злобы или мести, Создает и привлекает к себе такие мыслеобразы, что если бы мог их видеть, он ужаснулся бы сам, ибо материя астрального плана настолько пластична, что мысль творит из нее именно такое существо, какое вложено в содержание мысли, потому и говорится, что мысль есть величайшая творческая сила. Существо, созданное мыслью о злобе, будет сама злоба при одном взгляде на которую ни у кого не останется сомнения, что это именно злоба. Существо, созданное мыслью какой-нибудь низкой страсти, будет сама низость и сама страсть. Человек, думающий о каком-нибудь преступлении, создаст преступное существо, которое будет стараться осуществить это преступление в жизни, ибо все, что существует на ментальном плане, должно когда-нибудь осуществиться на физическом. Эти творимые человеческой мыслью живые существа, проводя в жизнь вложенную в них мысль, исполняют в некотором роде волю человека и являются как бы рабами создавшего их человека, но на самом деле в окончательном результате они покоряют и порабощают человека и держат его в своей власти до тех пор, пока сильными и положительными мыслями он не создаст другое, более могучее существо, которое порвет связь человека с отрицательным существом и уничтожит его. Если же человек этого не сделает, то созданное им существо, усилившись и окрепнув, со временем уничтожит его. Если мысль человека или его чувства направлены к определенной личности, мысли образ идет прямо по направлению данного лица и входит в соприкосновение с ментальным проводником того человека. Предположим, что один человек посылает другому благие мысли и хорошие пожелания, и тот, другой человек, эти благие мысли воспринял и укрепился сам в своих благих намерениях настолько, что провел их в жизнь. В этом случае благая мысленная посылка принесла двойную пользу и принимающему и посылающему ибо посылающий, что сеющий, пожинает старицу. Теперь предположим, что один человек посылает другому мысли ненависти и злобы, и тот человек эти злобные мысли отверг, не принял их в свое сознание и не проявил никакой злобы. Тогда по закону мысли такая непринятая мысль, как бумеранг, возвращается к пославшему и с удесятеренной силой бьет его. Поэтому злобные мысли и проклятия, почему бы то ни было, адресу опасны первым делом, породившему их. Если человек настроен на эгоистическое мышление и думает только о себе, об удовлетворении своих желаний и страстей, то мысли его никуда не идут. Они витают над ним в виде облака, всегда готовые действовать на него самого во всех тех случаях, когда они находят его в состоянии пассивном. Например, если человек часто предается определенным эгоистическим мыслям и приходит к выводу, что удовлетворение какого-нибудь желания является для него одной из насущных потребностей, без чего он никак не может обойтись, то в конце концов так и получается. Человек может забыть об удовлетворении своих желаний, когда он занят исполнением своих обязанностей, но как только он после своих трудов вздумает отдохнуть, и его ментал бездействует, он чувствует наплыв нечистых мыслей. Эти мысли рождают желания, Желание приводит к действиям. Если у человека пробудилось уже сознание, и он дает себе некоторый отчет в том, что с ним происходит, Он склонен будет объяснить это искушением или дьявольским наваждением. Но в действительности этот наплыв нечистых мыслей, этот натиск зла не есть атака на человека темных сил, но его собственное порождение. Это его собственные мыслеобразы входят в его сознание как реакция на него самого, как последствие его отрицательного мышления. Этим не исчерпывается вред, наносимый человеком себе и другим своими отрицательными мыслями. Предположим, что кто-нибудь думает о самоубийстве. Допустим, что он его не совершит, но лишь порой думает о нем, но этого вполне достаточно чтобы совершилось самоубийство другого человека, потому что в это время рядом или на другом конце земного шара может находиться подобный же человек, но находящийся в более тяжелом положении, которому не хватает лишь ничтожного толчка, чтобы он окончил свои счеты с жизнью. И вот в такое время и в таком положении он привлекает к себе из пространства подобную же мысль другого человека, который является тем толчком, которого ему не хватало, И человек, думавший о самоубийстве, явился убийцей другого человека. Таких незримых убийств совершается гораздо больше, нежели зримых, и, может быть, многие из нас повинны в этом, не подозревая даже об этом. Может ли человек восходить или не сходить для себя одного? Конечно, никакое существо не может действовать без значения для окружающего. Не только каждым действием возмущает оно различные слои атмосферы, но дословно влечет за собою близкие ему существа. Тем более человек должен осознать свою ответственность перед мирозданием. Человек возвысился помыслом и тем самым кому-то оказал существенное благодеяние. Человек пал духом и тем самым, может быть, умертвил кого-то. Нелегко решить, когда кто убийца или благодетель. Но можно привести много примеров, когда впавший в безумие в Азии был причиной гибели человека в Европе и когда поднявшийся духом в Америке исцелил кого-то в Египте. Потому благо расцветания помыслов есть огненный цветок духа. Агни-йога, параграф 168. Так велико взаимное влияние наших мыслей друг на друга. Это влияние сказывается в каждый момент нашей жизни. Каждой своей мыслью, положительной или отрицательной, человек открывает себя соответствующими влиянию, хорошему или плохому, и в свою очередь сам влияет таким же образом на других. Когда мы читаем книгу или газету, слушаем оратора или проповедника, мы открываем себя, влиянию излагаемых мыслей точно так же, как влияем на других, в хорошую либо плохую сторону, излагая свои мысли тем или иным способом. Действие человеческих мыслей так велико и могущественно, что оно создает каждому месту, которое посещается людьми с определенной целью и определенными мыслями, особую, свойственную лишь данному месту, свою атмосферу. Многие сотни и тысячи людей, посетивших эти места, оставили в них свои мысли. Эти мысли заполняют, наслаиваются и срастаются с данным местом настолько, что становится его специфической принадлежностью, его неотъемлемую принадлежность. Долгое пребывание человека в таких местах способно переродить человека и изменить характер его. Существуют места, которые всегда вызывают определенные мысли и определенные настроения у посещающих их людей. Так когда мы посещаем кладбище, нас невольно охватывает чувство тихой грусти и бренности человеческого существования. Когда мы входим в пустой храм, нас встречают волны молитвенного настроения и чувства благоговения, Когда мы посетим какой-нибудь коммерческий центр, мы будем охвачены веяниями деловой сферы. Когда мы зайдем в кабаре, мы можем заразиться тем легкомысленным весельем, которое царит там. Двигатель эволюции есть мысль. Беспредельность, часть 2, параграф 395. Но царь мысли есть человек, поэтому он есть царь своей эволюции. Своими мыслями он создает свою эволюцию. Если, как гласит закон мысли, два человека, думающие об одном и том же, увеличивают силу своей мысли в семь раз, то устремленная мысль народа увеличивает ее до бесконечности и может изменить судьбу планеты, может изменить течение небесных светил. Из всех энергий тончайшая есть мысль. Можно истинно утверждать, что мысль переживает все. Мысль бессмертна и живет, создавая новое сочетание. Осознание, что мысль вечна и непобедима, даст человечеству устремление к зарождению творческой мысли. Беспредельность, часть 2, параграф 398. Но не нужно думать, что лишь царь мысли человек способен мыслить, и что низшие существа и так называемые неодушевленные предметы не мыслят. Все, что существует, все живет. Все, что живет, все мыслит. Если можно утверждать наличие мысли камня, то какая чистая радуга мысли наполняет пространство? Нужно привыкнуть к сознанию, что все сущее проникнуто мыслью. Явление неотвлеченное и весомое, конечно, остается в понятии энергии, но сохраняет потенциал сознания эволюции. Чувствование растений недавно ограничивалось инстинктом, но исследование инстинкта относит его в область мысли, отсюда наблюдение – И вниз, и вверх. Обычно ошибка человекообразных, приписывающих себе исключительное право на мысль. На самых примитивных примерах можно показать, насколько мысль человечества разделена возрастом, положением и народностью. Именно среди людей можно иногда поражаться слабым зачатком мысли. Зато безымянные пространственные мысли поднимают дух. Вы знаете, что видоизмененное радио может уловить пространственные мысли, и мысль как вещество может обоюдно питать и возрастать. Задумайтесь над явлением мысли, осознайте распространение ее, и радуйтесь лаборатории мыслей, которая от клетки минерала до беспредельности соединяет начало. Магнитная волна – искра электричество и мысль, эти три встречают путника, стремящегося в беспредельность. Агни-йога, параграф 80. До сих пор человек считал себя ответственным за действия и за слова. В действительности же ответственность за действия и за слова есть ответственность за мысль, ибо и слово, и действия есть выражение мысли, и имеют свое начало в мысли. Новая эпоха требует, чтобы человек сознательно понял и принял ответственность за свое мышление. Новая эпоха требует сознательного мышления. Она требует, чтобы человек овладел своим мышлением, чтобы очистил его и изгнал из своего мышления тех скачущих блох, которые приносят большой вред ему и всему мирозданию. Чтобы он не был подобен человеку, машущими в темноте руками, и не знающему, какой предмет он заденет, какой опрокинет, какой разобьет, а какой разобьется сам. Чтобы он пользовался этой великой силой разумно и сознательно для благих целей, для пользы эволюции, а не так, как до сих пор он пользуется ею, бессознательно принося лишь вред и разрушение». В несознательном мышлении есть одно поражающее свойство – чувствовать грядущее наоборот. Приближение чего-то ощущается, но извращенное сознание преломляет представление. Не стоит приводить примеры, когда люди радовались перед несчастьем и ликовали перед поражением. Агни-йога, параграф 545. Вреднее всего так называемые «невольные мысли», Каждая сознательная мысль уже содержит некоторую организованность, но хуже всего малые бродяги, которые бессмысла засоряют пути. Агни-йога, параграф 534. Необходимо сказать, что совсем не так легко научиться мыслить правильно. Потребуются годы упорного усилия, чтобы овладеть своим мышлением. Трудно развить напряжение мышления, еще труднее достигнуть высокого качества помысла. Тем не менее, хотя задача эта не легкая, но доступная. Кто проникся сознанием гибельности для себя своего прежнего мышления и готов отказаться от него для разумного и сознательного пользования присущей ему силой, тот помимо того, что найдет в себе самому необходимую для этого энергию, получит помощь от высших существ от высших разумов, которые никогда не оставляют без своей помощи человека, стремящегося к совершенствованию. Главное научиться мыслить наедине, помнить ответственность мышления. Истинно мысль разрушает лучшие стены. Сомнения, раздражения и сожаления могут быть сознательно удалены. Советую наблюдать за собою и помнить, что никто, кроме учителя, не поможет. Советую считать учителя как единственную крепость. Агни-йога, параграф 340. Так как наш ум всегда должен быть занят, то естественно, что такое занятие, или материал для мышления, должно даваться ему человеком, а не должен сам он думать, о чем попало и как попало. Человек должен сам руководить своим мыслительным аппаратом и направлять его деятельность лишь в нужном человеку направлении. А так как главное несчастье человека заключается в недостатке знания, то направление для деятельности ума человека выясняется само собой. Знание – Знание, знание. Если бы люди больше задумывались над тем, что знание есть единое спасение, то не было бы доли того страдания. Все человеческое горе происходит от невежества. Потому всякое расширение сознания есть сотрудничество с эволюцией. Всякое явление, преграждающее расширение сознания, против эволюции. Потому действия врагов преступны, и карма их ужасна. Знание, будем твердить, явит конец страданию человечества. Беспредельность. Часть 2. Параграф 428. Область необходимого для человека познания так обширна, так увлекательна, что не хватит вечности, чтобы познать все, и стоит лишь хоть немного прикоснуться к ней, чтобы полюбить ее и тем дать своему уму неисчерпаемый источник новых понятий, и новых идей, требующих продолжительного и самостоятельного размышления для их усвоения, ибо ум ни для чего другого не существует, как именно для этого. Следует опасаться мыслей, соответствующих желаниям нашей низшей природы, ибо, будучи усилены соответствующими мыслями из пространства, они создадут желания, а желания создадут условия для их исполнения. Мы можем И нам дано право призывать из пространства любых помощников и сотрудников, и они приходят к нам такими, каких своими мыслями мы вызывали. Они не лучше и не хуже того, чего мы желаем, и они или тянут нас кверху, или толкают в бездну. Все зависит от нас самих. Главное уничтожить бациллы низких мыслей, они заразительнее всех болезней. Нужно сказать, что человек новой эпохи не будет иметь надобности в борьбе с теми назойливыми и докучливыми мыслями, которые являются бичом современного человека. Он будет управлять своими мыслями настолько, что ни одна эгоистическая, безобразная и отрицательная мысль не будет более загромождать пространство своей разрушительной силой. Он будет вынужден к тому самим ходом эволюции. Он будет видеть мысли других людей точно так же, как его мысли будут видимы и наблюдаемы другими людьми. В силу необходимости он будет вынужден посылать в пространство лишь благие и прекрасные мысли, ибо если скрывать мысли будет невозможно, то кто же пожелает показать другим свои недостатки? Наступающая новая эпоха дает человеку право сознательно творить то, что он желает зная, что из всех энергий мысль есть величайшая, которая творит даже за пределами земли, кто же будет продолжать творить своей мыслью то, что он творил до сих пор? Лишь безумный человек, желающий своей собственной гибели, может продолжать загромождать пространство отбросами, которые станут для него же запрудами в его собственном развитии. Венец творения и царь мысли – человек – Должен оправдать свое название. Он должен ответственность за мысли принять как непреложную истину и твердо помнить, что своими мыслями он творит свою эволюцию, свое будущее. Как крылья несут чистые мысли, как стаи черных воронов застевают горизонт темные мысли. Так должен дух осознать. Беспредельность, часть вторая, Параграф 349. Нельзя выразить словами, в чем должно выразиться то высокое качество мышления, которое требуется от человека новой эпохи. Каждый человек должен определить это сам. Он должен посылать пространство самое высшее, самое лучшее, на что он способен. Соответственно, чему и получка будет самой высшей, какую человек способен получить». Сегодня добрый срок для хорошего думания. Если мысль заключает в себе творческую энергию, то как полезно устремить в пространство добрую мысль. Когда человечество сговорится, послать добрую мысль одновременно, то и зараженная атмосфера низших сфер сразу прояснится. Так нужно заботиться хотя бы несколько раз, посылать каждый день мысль не о себе, но о мире. Так мышление будет привыкать к несвоекорыстным устремлениям. Как спаситель человечества мыслит лишь о всем мире, так, следуя ему, мы можем приложить свои мысли для создания творческой энергии. Не нужно смотреть на посылки мысли, как на какое-то сверхъестественное действие. Пусть это будет пищу и духу, как топливо костра вонощи. Также нужно просто следовать за высшим примером. Сердце будет часами верными, когда призовет к мысли о всех. Не нужно утомительных медитаций. Мысль о мире кратка, и отрешение от себя в ней так просто отражается. Пусть будет миру хорошо. Сердце, параграф 300. Скажите друзьям о мысли о мире, о мысли о всех мирах. Пусть не придет к ним вредная мысль Ханжи. Что значит для мира моя мысль? Кто так подумал, тот не отрешился от себя. Конечно, каждый воин пустит лишь одну стрелу. Но если каждый пожалеет о своей стреле, то все войско останется незащищенным. К чему тогда крест мира? Сердце, параграф 301. Глава четвертая О единстве всего сущего Существует только единая Вселенная. Другой Вселенной нет. Никогда не было и никогда не может быть. Все, что существует во Вселенной, есть часть единой Вселенной. Многие тысячи наблюдаемых миров и многие миллионы ненаблюдаемых составляют единую беспредельную Вселенную, которая ни начала, ни конца не имеет. Во Вселенной существует только единый первичный элемент, то есть единая материя, из которой состоит как сама Вселенная, так и все формы видимого и невидимого, проявленного мира. Весь непроявленный мир состоит из той же единой материи, причем отношение проявленного мира к непроявленному такое же, как между каплей воды и океаном. Этот элемент, выражаясь метафизически, есть единый субстрат или неизменная причина всех проявлений феноменальной Вселенной. Древние говорили о пяти познаваемых элементах – эфире, воздухе, воде, огне и земле. Но эти пять – суть лишь дифференцированные виды единого. Чаша Востока, письмо 18. Существует только одна сила – кроющаяся и проявляющаяся во всех силах вселенной всякая сила где бы и в чем бы она ни проявлялась есть часть единой силы легкое дуновение ветра едва колеблющего листья на деревьях и катаклизмы разрушающие миры планеты и материки есть проявление одной и той же единой силы Но сила может проявить себя лишь в действии и движении. Нельзя судить о силе, которая ничем себя не проявляет. Манифестация силы есть манифестация действия и движения. Движение небесных сил и движение лепестка раскрывающейся розы – проявление той же единой силы. Существует сила. Такая же беспредельная, как и мысль, такая же мощная, как безграничная воля, такая же неуловимая, как сущность жизни и столь невообразимо ужасная в своей разрывной силе, что будь она только употреблена как рычаг, она сотрясла бы мир до самого основания. Но сила эта не Бог, раз существуют люди, которые овладели тайной Подчинение этой силы своей воле, когда это необходимо. Чаша Востока, письмо 24. На каждом из планов бытия действует соответствующая этому плану сила. На физическом – физическая, на астральном, ментальном, духовном – соответствующая. Всякая проявляемая человеком сила, физическая или психическая, есть проявление все той же единой силы. Но предоставленная себе самой и неруководимая разумом, сила, будучи всегда готовой как к хорошему, так и к плохому применению, могла бы направиться в любую сторону, как созидание, так и разрушение. Поэтому... Действие силы низшего порядка направляется и подчиняется действию силы высшего порядка, которая есть разум, то есть высшее проявление той же единой силы. Вездесущ разум космоса. Во всем пространстве проявлен закон руки его. Неисчислимы все воздействия и новые комбинации его. От химизма светил до функций явлений жизни он управляет началом всего бытия. Этот вопрос волновал многие сознания. Трудно отрицать этот всемогущий разум космоса, который своим дыханием проникает в все слои тверди. Но люди обычно отворачиваются от истины сознательно. Когда дух стремится к минутному покою извлечения к обманчивой майе – иллюзия к Клизовского. Тогда он просыпает лучшие света космос, космоса. Озарение может испугать нежелающего просветления. Беспредельность. Часть первая. Параграф 28 Если единая сила движет всем, что движется, то направляет это движение и руководит им, Единый разум. Сила, не руководимая разумом, могла бы мир разрушить, но мир не только не разрушается, но развивается и эволюционирует. Те же частичные разрушительные процессы, которые во Вселенной происходят, есть неизбежная необходимость выбросить из общего хода эволюции то, что отжило, отстало и является препятствием дальнейшему развитию. Но сила, необходимая для разрушения, направляется тем же единым разумом, который направляет ее и на творчество. Существует в космосе закон, который предусматривает все лучшие комбинации. Закон притяжения разве не движет устремленными частицами? Разве закон притяжения недвижим высшим разумом? Когда люди говорят о сгармонизировании, то они так мало вникают в сущность самого закона. Творчество космическое содержит в себе сущность великой материи Матрикс. Притяжение есть свойство, утвержденное для роста космоса. Так на всех планах этот закон действует и в духе, и в материи. Основание созидания утверждено на явление лучших возможностей, и творчество духа идет этим же мощным законом. Потому, когда творчество космоса напрягается различными факторами, нужно понять, что главный импульс дается высшим разумом. Так строится беспредельность. Так созидается мировая цепь. Так строится космос. Беспредельность, часть вторая, параграф 130. Все, что существует в космосе, имеет свое назначение выполняет положенную в общем ходе эволюции роль, принимая таким образом участие в общем строительстве космоса. Поэтому единый разум наделил частью своего разума все существующее в меру развития и надобности каждого творения космоса и в зависимости от той роли и той задачи, которую данное творение в данную эпоху должно выполнять. Можно сказать, что совокупность всех разумов составляет тот коллективный, единый разум, которым, по словам апостола Павла, мы живем, движемся и существуем. Но не нужно думать, что лишь венец творения человек обладает разумом, им обладает все существующее. Если, как сказано, можно утверждать наличие мысли камня, агни-йога, параграф 80, то способностью мыслить или разумом обладают и минералы, болезненно реагирующие на некоторые кислоты и неприемлемые соединения, и птицы, вьющие гнездо для своих будущих птенцов, и цветок, раскрывающий свои лепестки лишь при свете солнца, и зерно, растущее лишь кверху. Хотя людям известен химический состав зерна, и они могут создать его искусственным образом, Но из искусственного зерна никакого растения произрасти не может, ибо в нем будет отсутствовать то высшее начало, которое единым разумом вложено в естественное зерно как жизненный импульс, что и составляет его в определенное время при определенных условиях давать жизнь определенному растению. Совокупность условий материи, движения и разума создает то, что мы называем жизнью. Хотя для явления жизни достаточно материи и движения, но инертная материя и неорганизованное разумом движение куда привели бы? Кто может это сказать? Между тем целесообразность, гармоничность и закономерность мироздания, красота, величие и беспредельность Вселенной говорят о беспредельной силе и беспредельной мудрости единого разума, создавшего из первоначального единства бесконечное разнообразие и множество и сохранившего в бесконечном разнообразии первоначальное единство. Великое единство в космосе главенствует как мощный закон. Только примкнувшие к этому закону могут истинно принадлежать космическому сотрудничеству. Единство сущности во всем направляет человечество к творчеству. Когда сознание черпает из сокровищницы пространства, тогда напрягается космический магнит – Сокровищница явленная содержит утверждение энергии, насыщенной единством. Потому каждое зерно духа должно чуять тождественное единство. Каждое зерно духа принадлежит космическому единству, в котором заключено все космическое творчество. Человечество лишает себя этой истины, принимая закон обособления. Не приложен закон единства во всем своем разнообразии. Только этим законом можно созидать... Ибо когда притяжение творит, тогда в силе действия лежит единство. Творчество космоса беспредельно в своем единстве. Беспредельность, часть 2, параграф 48 Все во всем. Вот основная идея единства космоса и единства жизни. Благодаря пребыванию всего во всем... В космосе нет ничего ни великого, ни малого, ибо самое малое так же велико, как самое великое, потому что как в малом, так и великом существует одно и то же все, которое становится всем, не переставая быть собою. Во всем можно различать манвантары и пролайи. Решительно, от мельчайших явлений до смены миров можно видеть этот величественный закон можно понять строгую прогрессию, связующую малейшее с величайшим. Сердце, параграф 140. Клетка минерала, растения, животного и человека состоит из атомов, а каждый атом есть микроскопическая Вселенная с Солнцем, ядром и вращающимися вокруг него планетами, электронами. В семени всякого растения – Содержится не только будущее дерево с его стволом, ветками, листьями и плодами, или будущий цветок с его особым ароматом и цветом, но и возможность воспроизведения неограниченного количества таких же деревьев и таких же цветов. Единство в многообразии и многообразие в единстве можно наблюдать не только в перечисленных примерах, но в явлениях природы. И вообще во всех явлениях жизни. Одно и то же явление в каждый последующий момент отличается от того же явления, бывшего в предыдущий момент, и, хотя природа этих явлений одна и та же, но сущность, но внутреннее содержание их – иное. Во время волнения, как говорит учение, море не повторяет ни одной своей волны, но каждая последующая отличается от предыдущей. Столетие и тысячелетия складываются из дней и часов, но ни один день и ни один час не похож на бывший, как и будущий не будет похож на него. Листья на одном дереве, несмотря на их кажущееся однообразие, все отличаются один от другого, и хотя каждый человек имеет лицо, но нет двух лиц, похожих друг на друга. Многообразие видимых форм и видимых явлений есть результат коренного единства, и лишь из основного единства могло возникнуть бесконечное разнообразие и богатство проявлений единой жизни. На единстве зиждется все утвержденное бытие. Орудующий закон настолько мощен, что созидание космическое держится на этом принципе. Во всем своем проявлении этот закон собирает свои части, объединяя принадлежащие друг другу. Этот великий закон есть венец космоса. Беспредельность, часть 2, параграф 49. Из основной идеи единства всего сущего и нахождения всего во всем вытекает, что по части мы можем судить о целом, ибо часть подобна целому и обладает всеми свойствами его. Чтобы исследовать воду из какого-нибудь источника, нет надобности производить исследование всей воды, выходящей из источника, но лишь одной капли его. Для того, чтобы познать свойства какого-нибудь металла, нет надобности производить исследование всего металла, но небольшой части его. Как упавшая из тучи капля воды говорит о сущности всей тучи? как искра, отделившаяся от пламени, будучи по природе своей однородно с пламенем, может сама превратиться в пламя, если упадет в горючий материал. Так всякая жизнь, обитающая в любой из существующих форм, будучи по природе своей однородно с единой жизнью, обладает возможностью, обладает потенциальной силой достигнуть самых высоких вершин проявления единой жизни. Космос так богат, Дары его так щедры, что он всему дает все. Он дает возможность червю стать архангелом. Космос никому и ничему не отказывает в своем величайшем даре жизни. Все, что существует в космосе, все живет. Мертвого и безжизненного в космосе нет ничего. Как воздух облекает все, находящееся в воздухе, как вода напитывает собой все, находящееся в воде, так единая жизнь облекает и напитывает собою все, находящееся во Вселенной. Форма, созданная природой или рукой человека, без жизни немыслима. Кажущееся отсутствие жизни в камне или минерале есть результат несовершенства наших органов восприятия, не могущих заметить присутствие жизни в более грубых соединениях материи. Но познавший единство всего сущего – Познавший единство жизни, может признать в скале своего брата. Иерархия, параграф 439. В вечном творчестве жизни действует закон единства. Космическое творчество устремлено как огненный явленный указ. Указ, предопределяющий назначение. Указ, предназначающий замену одного другим. Указ, предназначающий завершение. Указ, предназначающий бессмертие. Указ, предназначающий жизнь каждому атому. Указ, предназначающий наступление новой энергии. Указ, предназначающий новую эру. Творчество космическое так совершается магнитом жизни. Как же разъединить творение космоса? Как же разобщить принадлежащее друг другу? Как же разъединить то, что истинно исходит одно из другого? Ведь космос в насыщении напрягается для огненного единения. Только разум космоса может дать человечеству образ единства. Разум дает человечеству образ высший, творчество самого огненного сердца. Разум собирает сокровенно потому в космосе этот закон творится жизнью. Где же конец, когда все космические проявления растут в двух началах? Примечание «Дух и материя» – положительное и отрицательное, мужское и женское. Примечание Клизовского. Когда Дух соприкасается со сферами высшими, тогда космическое творчество ему открывается в законе беспредельного единения. Когда дух приобщен к высшему единению, тогда истинно можно сказать, что из сосуда космической радости черпает «Да, да, да». Беспредельность, часть 2, параграф 50. Чтобы понять, каким образом из единой материи единый разум создает бесконечное множество разнообразных проявлений единой жизни, Необходимо знать, что достигается это разностью вибраций или колебаний различных видов материи. Чем тоньше материя, тем большее число вибраций она производит, а так как беспредельной Вселенной нет предела ничему, то нет предела делимости материи, и нет предела различным вибрациям, производимым различными видами одной и той же единой материи в различных формах единой жизни, от самых грубейших до самых тончайших. Эти вибрации материи в каждой форме проявленного бытия и в каждом явлении природы есть тот жизненный импульс, которым проявляется жизнь. С прекращением вибрации в какой-нибудь форме прекращается жизнь, и материя, составляющая данную форму, распадается, иначе говоря, наступает то, что люди называют смертью. Вся эволюция жизни или переход низших форм жизни в высшие основана на этом принципе известные науки переходы одной энергии в другую, например, теплоты в свет или звука в цвет, основаны на разности вибраций. Но действие развивающейся жизни или вечное движение вперед, кроме разности вибраций, требует двух условий – импульса изнутри и толчков извне. Внутренний импульс для эволюции – или вечного движения вперед, то есть, как сказано в приведенном выше параграфе беспредельности, указ, предопределяющий назначение, заложен в каждом зерне жизни, при отделении ее от единой жизни, а импульс для толчков извне или соответствующий указ внешним силам природы дается на определенный в несколько миллионов лет период времени в течение которого происходит подъем жизни на более высокую ступень сознания. Таким образом, сущность эволюции заключается в развитии способности различных форм жизни повышать свои вибрации и воспринимать из всевозможных исходящих из единого источника вибраций все более и более высокие и тонкие, соответствующие стремлениям данной жизни в данную эпоху. Чем грубее составляющая форма материи, тем менее ощутимо в ней биение пульса единой жизни. Тем медленнее ее вибрации и тем более грубых толчков извне требует она для своего дальнейшего развития. Развитие жизни минералов происходило в ту отдаленную эпоху, когда совершалось образование земной коры со всеми Катаклизмами горообразовательных процессов, всеми землетрясениями и вулканическими извержениями той эпохи, когда никакого другого проявления жизни физического плана еще не могло быть. Когда данной творческой силой, жизненный импульс к концу циклического периода, путем бесконечной смены одних форм другими, более и более совершенными, дает росток высшей формы жизни, и появляются переходные формы жизни, тогда заканчивается развитие низшего царства природы и начинается развитие высшего. Тогда космическая творческая сила дает внешним силам природы новый импульс или новый указ, нужный развитию новых, более совершенных форм жизни, для производства более умеренных и менее грубых толчков извне. Высшие же из переходных форм жизни получают дополнительный импульс для развития новой, более совершенной формы жизни, а низшие переходные формы, как неудавшиеся творения, уничтожаются. Так происходит эволюция и переход низшего царства природы в высшее. Такой переход требует бесконечно большого периода времени и бесконечно большого разнообразия форм, Трудно себе представить, сколько превращений форм нужно было для того, чтобы железо превратить в душистую розу или дерево в птицу. Между тем, такого превращения творческая сила достигает разностью вибраций различных состояний одной и той же единой материи. Закон одинаков, но вибрации его различны, как многообразное мироздание. Познавшие этот закон не могут отнестись ко всему человечеству, как к груди однородных камней, которые тоже созвучат на разные вибрации. Должны радоваться этому многообразию, ибо именно оно дает путь к утончению. Что станет с сердцем человечества, если будет звучать лишь на одну ноту? Сердце, параграф 175. Единая жизнь с ее многообразными вибрациями выражается в минерале как зародыш существования, в растении как зародыш чувствования, в животном как зародыш мысли, в человеке как зародыш духа. Переход низшего царства природы высшее, то есть развитие данного творческой силы зародыша в высшую фазу жизни происходит описанным высшим способом до человеческого состояния, но развитие человека происходит несколько иначе. Когда развившееся из растительного царства животное царство в конце третьего круга своим внутренним импульсом, то есть стремлением к восприятию высших вибраций, развило данные ему творческой силой зародыш мысли до такого состояния, что мог начать развиваться самостоятельный центр сознания, а внешний импульс толчками извне развил переходные человекообразные формы, то наступила новая фаза развития человека. Благодаря зарождению в нем самостоятельного центра сознания он становится доступным для восприятия посылаемого ему высшими силами духовного воздействия и мало-помалу он становится ответственным за свои поступки и дела. Но долго еще то существо, которое наука называет пещерным и первобытным человеком, хотя по форме своей, по строению тела своего оно кажется человеком, по своему сознанию остается животным. Медленно развивается в нем зародыш духа, и вместе с ним человеческое сознание, но присущий ему внутренний импульс и толчки извне, делают свое дело. Суровые условия жизни – и тяжелая борьба за существование с природой и со свирепыми животными от которых он еще так мало отличается нанося ему удар за ударом будет его мысль и напрягают его энергию к изысканию способов применения и приспособления к меняющимся условиям жизни которое развивается и меняется вместе с ним но лишь тогда когда человек стал развивать свой пятый принцип свой сородыш духа Став таким образом самостоятельным центром сознания, творящая сила исполнила свою величайшую задачу, создав из инертной материи самостоятельное мыслящее существо будущего Бога-человека, свой образ и свое подобие. Этот момент имел в виду Моисей, как, говоря в книге «Бытия, что создав человека, Господь вдунул в лице его дыхание жизни». И человек стал душою живою. Бытие 2.7. Именно дыхание человеческой жизни вошло в человека лишь тогда, когда он стал самостоятельным центром сознания, ибо до того времени он жил не человеческой, но животной жизнью. Космос един, и человек... Его часть лучшего устремления. Беспредельность, часть 1, параграф 160. Человек является высшим проявлением космического творчества, и потому связь между великим и малым и содержание всего во всем нигде и ни в чем так полно и так ясно не проявляется, как в человеке. Центры космоса равны центрам человека. Человек несет в себе все проявления космоса. Значительны те явления функций космоса в человеке. Когда он отражает в себе все космические функции, он измеряет собою собой те возможности, которые проявляются в космосе. Беспредельность, часть первая, параграф 200. Взаимоотношения между всеми космическими силами и человеком признавалось самыми древними явлениями. Человек – часть космической энергии, часть стихий, часть разума, Часть сознания высшей материи. Потому, когда сила дается образу действующему, который исходит из космического зерна, тогда космос ждет трансмутацию. Беспредельность, часть первая, параграф 155. Что человек есть отражение Вселенной, что в противоположность макрокосмосу или Великой Вселенной он есть микрокосмос или Малая Вселенная, известно мудрецам человечества уже давно. И уже давно они учили, что ключ к познанию Вселенной находится в человеке. «Познай самого себя», — говорил Сократ. «Знающий других умен, знающий себя мудр», — говорил Лао Цзи. «Царствие Божие внутри нас», — говорил Христос. Так неоднократно уже человечество призывалось к познанию самого себя для приобретения познания мироздания, ибо другого пути для приобретения высшей мудрости и связи своей со Вселенной нет. Так непреложна связь человека с космосом, и так велико его тождество с ним, что возможности, открывающиеся для человека благодаря этому, беспредельны. Те высокие существа, которые, познав себя, познали Вселенную, учат, что человек, помимо известных всем, Физических органов восприятия обладает еще многими органами, а именно 49-ю, которые находятся в различных местах человеческого тела в состоянии бездействующем у современного человека, но которые по мере развития в человеке духовности и расширения сознания разовьются в органы познавания и восприятия высших миров, давая разные удивительные высшие способности и высшие знания. Так, раскрытие центра третьего глаза, находящегося в затылке, дает ясновидение. Раскрытие центра, находящегося в легких, дает овладение воздухом и водою, то есть возможность летать по воздуху и ходить по воде, что так поразило учеников Христа, когда они увидели его идущим по воде. Центр, называющийся чаша и находящийся около сердца, дает возможность всезнания и памяти своих прежних жизней. Раскрытие центра гортани дает то, что получили ученики Христа, когда по учению христианской церкви произошло на них сошествие Святого Духа, когда они заговорили на разных языках. Сущность этого удивительного дара состояла не в том, что апостолы говорили одновременно на разных языках, но в том, что каждый слушающий понимал то, что говорили апостолы, и каждому казалось, что с ним говорят на его родном, понятном ему языке. Раскрытие других центров дает разные другие удивительные способности. Дает возможность творить то, что люди называют чудесами, но что в действительности есть – познание законов природы. Но такая чудесная возможность присуща каждому человеку, потому что лишь в нем, как в венце творческих усилий космических сил, может проявиться все величие космоса. Истинно человек есть высшее проявление космоса. Истинно он выбран нареченным строителем и собирателем всех сокровищ вселенной. Истинно название «человек» означает утверждение творчества. Давно ключ был дан человеку, но когда откровение осеняло, тогда появлялись тушители огней. Беспредельность. Часть первая. Параграф двадцать пятый. Поэтому большое заблуждение, приносящее большой вред истине – проповедь христианских проповедников, которые учат, что человек – ничтожество, что он – червь, что он – пылинка. Не пылинка человек и не червь, раз существует Христос и другие высокие сущности, которые уже достигли богочеловеческого состояния, которые повелевают силами природы – которые все были такими же людьми, как мы, и раз мы все станем и должны стать, как они, ибо для этого мы и существуем, когда, познав себя, достигнем такого же совершенства, какого достигли они. Христианские теологи учат, что всего, чего человек достигает, он достигает лишь действием Божьей благодати, что личные заслуги человека и его стремление к совершенствованию – дело второстепенное. Если бы это было так, то действие Божьей благодати должно было бы проявиться на всех людях, как хороших, так и дурных, или же ни на ком. Между тем мы видим и знаем, что Божья благодать не сходит лишь на людей достойных, которые чем-то ее заслужили. Но чем же такая благодать может быть заслужена, как не личным устремлением к совершенствованию, как не исканием высшей правды и высших идеалов? Ведь человек чуждый таких стремлений и надеющийся лишь на Божью благодать – Никогда ее не дождется. Никогда она его не посетит. Это должно быть понятно всякому. Одних молитв и исполнения обрядов для этого недостаточно. Таким образом, действие благодати сказывается лишь на том, кто для этого трудится, то есть благодаря личным устремлениям человека, а не благодаря тому, что Бог благостен. Царство Божие берется силою. Смотри, Матфей 2.12. Лука 16.16. 16. Во всех случаях, когда недостаток знания заменяется излишним усердием, страдает логика и создаются нелепости. К подобным нелепостям приводят утверждения христианских теологов, что человек, с одной стороны, образ и подобие Бога, но с другой он ничтожество и червь. Унижая себя, люди хотят возвеличить своего создателя, но этим достигается как раз обратное. Получается не возвеличивание Создателя, но унижение его. Если человек – ничтожество, то напрасно трудился Создатель в течение миллионов лет. На называя себя творение Создателя – ничтожеством, человек признает неспособность Создателя создать что-нибудь лучшее, упуская из виду, что если он действительно – ничтожество, то виноват в этом он сам, а не Создатель. Кроме того, раз человек – образ и подобие Создателя – вместе с тем пылинкой и червь, то этот свой отталкивающий облик он приписывает и своему Создателю. Поистине, подобное самоуничижение хуже гордости. Не нуждается Создатель в подобном возвеличивании его. Почитание Создателя должно выражаться в подражании ему, в готовности под его руководством служить той великой цели, которой служит он, то есть эволюцией всей жизни и благу всего сущего. Умоление есть инволюция, тогда как возвышение есть эволюция. Мы служим эволюцией. Можно найти указы, предостережения, даже негодования, но умоления нет в делах наших. Даже противники наши не умолены. Два типа людей особенно разнятся. Одни даже из малого намека сделают великое, другие даже из прекрасного видения сотворят отталкивающий облик. Каждый судит по сознанию. Один велик сердцем, другой имеет сердце, как сухой сморчок. Нужно размочить его, прежде чем оно пригодится. Иерархия, параграф 403. Печальнее всего то, что сухие сморчки, создавшие из прекрасного явления, как человек, отталкивающий образ червя, считают свою точку зрения правильной, а правильный взгляд на человека, существующий в восточной философии – объявляют ложным учением и заблуждением, гордостью и возвеличиванием перед Своим Создателем. Единосущность в космосе выражается в утверждении братьев человечества и всех владык. Когда говорится об единосущности, то нужно понимать, что каждый владыка есть часть цепи жизни, которая утверждает течение жизни. Каждый владыка, примкнувший к цепи, направляющей эволюцию, насыщает творческими эманациями течение космического магнита. Конечно, каждый владыка несет в себе все напряжения и направляет жизненные эманации, поэтому сотрудничество владык с космосом так нераздельно, и все направление мышления исходит из этого источника. Творчество духа неприложно. Беспредельность. Часть вторая. Параграф 321. Из единства космической жизни вытекает единство жизни нашей планеты. Как для космоса существует единый направляющий жизнь источник, точно так же для нашей планеты существует такой же направляющий жизнь нашей планеты единый источник, ибо часть подобна целому и обладает всеми свойствами его. Источник единства жизни на нашей планете, служа соединительным звеном между дальними мирами космоса и нашей планетой, между космической жизнью и жизнью на нашей планете, руководит течением эволюции жизни на нашей Земле, и все направление мышления, как сказано в вышеприведенном параграфе беспредельности, исходя из единого космического источника, через передаточную инстанцию, через наш планетный единый источник, доходит до нас, до обитателей Земли. Существование единого направляющего жизнь нашей планеты источника до сих пор современному человечеству в главной его массе не было известно. Но наступающая новая эпоха так значительна и несет с собой столь глубокие и серьезные перемены в жизни человечества с одной стороны, и необходимость положить предел тому разъединению, которое губит человечество, с другой ибо главная цель новой эпохи – объединить жизнь не только видимого физического мира, но приблизить и объединить мир видимый с невидимым. Что сведение, сведение о таком объединяющем источнике есть первый шаг к объединению. «Я поручаю утвердить наше существование», говорит учитель в учении. Агни-йога, параграф 183. Не думайте, что братство наше скрыто от человечества непроходимыми стенами. Снега Гималая, вскрывающая нас не препятствие для ищущих в правде, но не для любопытствующих. Различайте между ищущим и сухим скептиком исследователем. Погрузитесь в нашу работу, и я помогу вам на пути к тому миру. Листы сада Мории, том первый, параграф 313. Таким образом, весть о том, что великое белое братство не миф, но действительно существует, и о том, где оно находится, дает о себе само братство. Снятие покрова с тайны существования на земле братьев человечества великой белой ложи объясняет многое, облегчает понимание того, что было непонятно, и кладет конец толкам и догадкам о махатмах, Примечание: махатма – «Великая душа, прошедшая путь Бога-человека», слухи о существовании которых всегда жили среди народов, населяющих места вокруг Гималаев, и тем отрывочным сведениям о посвященных и о Великой Белой Ложе, которые иногда проникали в сознание людей западного мира. Братство существует на земле с той поры, как на ней существует человечество. Первые руководители нашего человечества, когда оно находилось еще в младенческом состоянии, прибыли, как сообщает об этом Теософия, с соседних планет. Венеры и Юпитера, где развитие человечества шло быстрее, но в настоящее время ряды братства пополняются достигшими совершенства людьми нашей планеты. Братство является центром, откуда исходит духовное руководительство человечеством нашей планеты. Все, что человечество получило и получает в своем умственном, нравственном и духовном развитии, все идет из этого единого источника. Вся человеческая мудрость, вся его философия и все его религии имеют началом этот единый источник. Когда на заре человечества нужно было дать младенческому народу первые основы общины и государственности, то один из членов братства или подготовленный ученик воплощался среди такого народа как жрец, как предводитель племени, как мудрый правитель, как пророк, который организовывал и объединял народ и закладывал основы государственности, основы знаний, искусств и религий. И в дальнейшем развитии, когда нужно было подвинуть сознание человечества на более высокую ступень – Пробудить его мысль в новом направлении или направить его деятельность по новому руслу всегда посылался мудрец, философ, законодатель, основатель учения, которые исполняли возложенные на них братством поручения. Из таких известных в историческое время сотрудников братства можно упомянуть Сократа, Жордана Бруна, Якоба Беме и других. Иногда такие сотрудники братства открывали школы и общества, которые распространяли среди более подготовленных людей высшее знание и высшую мудрость. Из таких школ, бывших в историческое время, известны Герметическая, Александрийская, Неоплатоническая, Орфическая, Пифагорейская, которые до сих пор питают человечество своей мудростью. Время от времени братство посылало и посылает в мир одного из своих собратьев, одного из великих учителей, каждый из которых дал человечеству одну из существующих мировых религий, другого источника, из которого человечество могло бы получить хотя бы каплю мудрости, нет, и нет ни одного учителя, который мог бы прийти в мир иным путем, минуя братство. Иным самостоятельным путем к человечеству приходили и приходят лжеучителя и лжепророки. Единство, источника, из которого вышли все мировые религии, подтверждается тем, что главные основы всех мировых религий – одни и те же. Ни одна из них не противоречит другой, и каждый последующий учитель, давая более широкое толкование одних и тех же основных истин, продолжал дело своих предшественников – дело просвещения человечества. Как белый луч – преломляясь через призму, дает радугу, но каждый цветной луч радуги есть часть основного белого луча, также единый свет, исходящий из единой белой ложи, преломляясь сквозь призму условий времени и характера народа, дал существующие мировые религии, каждая из которых, несмотря на их внешнее отличия, по своему внутреннему содержанию является частью единого света, исшедшего из единого источника. Каждое время... Выбирает соответственное учение. К такому часу все прежние учения получают совершенно извращенный облик. Само человечество пытается принять самое нелепое умоление почитания отцов. Но каждая фаза учения не исключает предыдущую. На это обстоятельство обращается мало внимания, ибо служители каждого учения строят свое благополучие на отрицании предыдущих учений. Но легко доказать беспрерывность того, что люди называют религией. В этой непрерывности ощущается один поток той же энергии. Называя ее психической энергией, говорим о той же Софии, Мира Эллинов, или Сарасвати, Индусов. Святой Дух Христиан являет признаки психической энергии, так же, как созидающий Адонай Израиля и Митра, полный солнечной мощи. Конечно, никто не сомневается, что огонь Заро Астра есть огонь пространства, который вы изучаете. Агни-йога, параграф 416. Необходимость последовательного появления религии вытекает из условий эволюции. Одно и то же учение не может существовать вечно, благодаря свойственной людям способности искажать всякое учение, до того, что оно в своем искаженном виде – для людей последующих поколений становится неприемлемым и немогущим отвечать запросам их более расширенного сознания. С другой стороны, люди начинают отрицать все другие, все прежние учения, называя их ложными, еретическими, даже сатанинскими. Отрицая истинность других учений и превознося свое искаженное как единственно правильное, люди вносят в свои отношения непримиримость, вражду и разъединение. Когда люди доходят до такого состояния, тогда человек и целый народ начинают считать себя избранным народом, а свою веру – единой истинной верой. Развивая свои мысли в этом направлении дальше, люди приходят к выводу, что они призваны насадить истинную веру и истинное понимание Бога среди других народов. Что все иначе верующие – это их враги и враги Бога, и что их нужно спасти от вечной гибели, то есть обратить в свою веру или истребить. Отсюда возникают религиозные войны и преследование всех иначе верующих. Вспомним, как истребляли во славу иеговы евреи, покоренные ими народы при завоевании Палестины. Или как последователи Магомета прошли огнем и мечом всю Южную Европу, истребляя неверных в кавычках во славу своего пророка десятками и сотнями тысяч. Или как последователи Христа в течение веков преследовали, убивали и всяческими способами истребляли друг друга. Если теперь нет тех ужасных преследований всех иначе верующих, какие происходили в средние века, то лишь благодаря тому, что народы и государства вышли из под власти церкви. Но стоит дать церкви прежнюю власть, так снова запылают костры, и заработает святая инквизиция, ибо человечество в вопросе религиозной терпимости никоим образом не продвинулось, и всякий иначе верующий до сих пор враг, которого можно истреблять. Весь прогресс состоит в том, что слово Должно, заменено словом, можно. Достаточно вспомнить последнюю бойню, последнюю мировую войну, когда гордые своей высокой культурой воюющие народы западного мира поделили того Бога, которого люди признают за единого, и каждый народ обращался со специальными молитвами к своему Богу с просьбой о даровании победы над врагами. Можно задать вопрос – Чем отличается понимание Бога просвещенного и культурного европейца XX века от понимания Бога полудикого кочевника, который имеет своего Бога за пазухой, обращается к нему с подобными же просьбами, а если его просьбы не исполняются, то он сечет своего Бога розгами. «Религаре» дано человечеству в виде религии, на объединение, на развитие общины – на признание существующего начала, содержащего все принципы бытия и созидающего все сущности нашего блага. Беспредельность, часть первая, параграф 23. Таким образом, религии, которые даются на признание единого начала, на развитие общего блага и на объединение, в сознании людей, как в кривом зеркале, превращаются в предлог для разъединения и взаимоистребления. Ни одно человеческое заблуждение не потребовало стольких жертв, не пролило столько крови и слез, не проявило столь чудовищной жестокости к своему ближнему, как религиозная нетерпимость, как признание себя избранным народом и своей веры единой истинной верой. Это заблуждение в полной мере царит и в настоящее время. Мир гибнет из-за разъединения. Но препятствием к объединению является существующая религия. Не только невозможно при существующих условиях объединить, например, христиан с буддистами или магометанами, но само христианство разделилось на несколько непримиримых и враждебных друг другу верований, а эти, в свою очередь, на сотни и тысячи враждебных друг другу сект. Никакого объединения при подобном развитии нетерпимости к верованию другого человека не может быть. Если с таким фанатиком заговорить об объединении, он ответит «Да, мы согласны, но приходите к нам, ибо истина только у нас». Разъединение человека со всем сущим началось от разъединения его в самом себе, в своей сущности. Когда человек отверг невидимый мир как несуществующий, он разделился сам с собою. В нем перестало функционировать то высшее начало, его шестой принцип, совместное действие которого с другими началами создает цельного человека. Человек стал половинчатым. Он стал развивать лишь личное начало, свойственное интеллекту с его обособленностью и стремлением к разъединению. Понятие единства всего сущего и нераздельности единой космической жизни в нем атрофировалось, ибо бездействовал проводник космического сознания, шестой принцип. Человек заболел космической слепотой, благодаря чему попал в яму, в которой бессильно барахтается до сих пор, не имея сил из нее выбраться. Лишь излечившись от космической слепоты, человек снова откроет врата для утончения восприятия, для понимания единства всего сущего, для восприятия явлений невидимого мира. Лишь осознав единство жизни и единство источника, из которого все исходит, человек освободится от своих гибельных заблуждений, и бывший враг, которого нужно было обращать в свою веру или истреблять, превратится в брата. Из всех нелепостей, которые созданы человеческим заблуждением, самой большой нелепостью является та непримиримость и вражда, которые вытекают из антагонизма различных верований и различных сект одного и того же верования». Вражда, вытекающая из антагонизма верований, пока существует настоящее условие жизни, не может в сущности прекратиться никогда, ибо никогда одна сторона не убедит другую в том, что ее Бог выше, что ее вера лучше, что лишь мы, верные, спасемся, а вы, неверные, должны погибнуть. Люди, спорящие о преимуществе и истинности лишь своей веры. Пусть представит себе, в какое затруднительное положение они ставят своего Бога. Кого, например, последователи какой веры или какой секты должен спасти Христос? Ведь для него должны быть одинаковыми все люди, как одинаковы все дети для одного отца, хотя каждый может любить и почитать его по-своему. Почему же непременно он должен одних спасать, а других губить, если бы он так поступил? он не обнаружил бы ни высшей справедливости, ни божественной мудрости, но человеческую жестокость и человеческое неразумие. Или он должен признать всех верными и спасти всех, или признать всех неверными и погубить всех. Логически и по справедливости иначе не может быть, но и в первом и во втором случае вечная вражда и вечные споры о преимуществе и превосходстве одного верования перед другим напрасны и не имеют никакого основания, ибо монопольного права на истину не имеет ни одно верование, но каждое обладает долей истины. Основание же для вражды и споров есть невежество, и результат его усердие превышающее разум. Из всего сказанного вытекает естественный вопрос: где же выход из создавшегося безвыходного положения? Ибо положение во истину безвыходно. С одной стороны, мир погибает от разъединения, и как повелительная потребность встает необходимость объединения, но объединение немыслимо, ибо то, что дано на объединение, непониманием людей превращено в непримиримое орудие для разъединения. Но вот единый источник, из которого исходит всякая помощь человечеству, указывает выход из создавшегося безвыходного положения и на этот раз. Этот выход – искание новых путей. Искание новых путей – самый необходимый вопрос. При необычности условий будущего невозможно будет пройти старыми путями. Это должны запомнить все новые. Самое ужасное, когда люди не умеют выходить из старой колеи. Самое ужасное, когда люди подходят к новым условиям со старыми привычками – Как невозможно средневековым ключом открыть современный замок, так невозможно людям со старыми привычками открыть дверь в будущее. Скажем всем, нужно, нужно, нужно найти новые пути. Беспредельность, часть 2, параграф 84. Новый путь и выход из безвыходного положения есть новое учение. Братство так щедро и так богато, что для нового мира оно дает все новое и первым делом новое учение. Братство не занимается перешиванием старых кафтанов, исправлением искаженных людьми учений, но дает человечеству прекрасное новое одеяние, новое учение. Для всякого непредубежденного человека должно быть ясно что это единственное средство, облегчающее выход из старой колеи, что лишь новое, единое мировое учение может объединить разъединившиеся народы и положить конец вечным и бессмысленным спорам о преимуществе своих богов и своих верований. Кроме того, единое мировое учение объединяет народы не только на почве религиозной, но оно должно объединить и то, что раньше всегда было объединено. Но что разделившийся в себе самом человека разъединил а именно науку, философию и религию, ибо оно само есть и наука, и философия, и религия. Глава пятая. Закон. Перевоплощение. Закон перевоплощения – один из величайших законов мироздания, при помощи которого совершается эволюция. Трудно себе представить, как могла бы эволюционировать жизнь, если бы не было этого закона. Вернее сказать, что представить себе эволюцию жизни, то есть замену несовершенных форм жизни на более совершенные без закона перевоплощения невозможно. Как могло бы возникнуть совершенство, если бы одна и та же форма продолжала существовать вечно? Если допустить такую нелогичность, то всякая форма, зародившись каким-то образом, будь она совершенной или несовершенной, должна была бы оставаться такой, на вечные времена. Но этого в действительности нет. Даже поверхностное знакомство с наукой убеждает нас, что жизнь развивается, что формы растений, животных и человека совершенствуются. Всем известно, что представлял собою первобытный человек, прототипом которого до некоторой степени является современный дикарь. Полная аналогия между первобытным человеком и современным дикарем Не может быть. Именно благодаря действию законов эволюции. Если первобытный человек своим видом напоминал большую гориллу, то современный дикарь в своем физическом развитии нисколько не отличается от современного культурного человека. Поэтому, сравнивая современного дикаря с современным культурным человеком, мы видим, что так как развитие формы происходит быстрее, нежели развитие сознания, то разницы в физическом развитии между ними нет, ибо в современном дикаре развитие формы закончилось, но разница в сознании будет большая. Разница между ними в развитии сознания будет такая же, какая существует между современным дикарем и первобытным человеком в развитии физическом. Если бы не было эволюции и совершенствования жизни, что осуществляется законом перевоплощения? то первобытный человек должен был остаться таким же страшилищем и физическим, и умственным, каким он был миллионы лет тому назад. Что же превратило первобытного пещерного дикаря в современного культурного человека? Такая метаморфоза есть результат действия метампсихоза, то есть закона перевоплощения. Лишь действием этого мудрого закона, заставляющим ядро человеческого духа по природе своей бессмертное и вечное. Погружаться в бесконечный ряд временных и смертных оболочек, но каждый раз все более и более совершенных, достигается совершенствование жизни и совершенствование форм, в которых жизнь обитает. Но искусный в деле искажения всякой истины человек исказил и эту истину, и вместе с ней свою природу. Своё смертное тело, обиталище своей бессмертной сущности, человек сделал своим «я», своей сущностью а свою бессмертную сущность чем-то второстепенным, привходящим, принадлежащим телу, причем самое существование этой нашей действительной сущности не всеми еще установлено вполне точно и многими оспаривается. Так говорит материалистическая наука. Так говорит позитивная философия и примерно так же говорит религия с той лишь разницей, что она признает, что нечто от человека после смерти остается, которое где-то до второго пришествия обретается, но что остается и где обретается, она сказать не может, ибо сам человек умер и дать о себе сведений не может. Ученые предложили, по их мнению, остроумное утешение. Человек начинает умирать с момента рождения. Утешение скудное и траурные. Мы же говорим, человек рождается вечно, в особенности же в момент так называемой смерти. Служители искаженных религий поощряют своих питомцев покупкой мест на кладбище, где при заблаговременной заботе они будут лежать выгоднее и почетнее других, более бедных и тем не заслуживших длинных молитв. Ладан им, бедным, будет поддельным, И певчие будут петь очень скверно. Скажите же, наконец, какое подлинное учение заповедало это уродство? Поистине, довольно могил, кладбищ и запугиваний. Можно знать, как светло смотрели учителя на переход к будущим проявлениям и менее всего заботились о месте на кладбище. Признак отношения к смерти очень важен для характера учения. В нем заключается понимание перевоплощения. Прошу отнестись к перевоплощениям строго научно. Если вы можете предложить другую конструкцию мироздания, мы оставим за вами место профессора семинарии и обещаем похоронить по первому разряду. Ведь вы собрались действительно умереть в глазах просвещенных. Прочтите внимательно писание вами напечатанных учителей. И вы удивитесь, как дружно во все века они говорят о смене жизни. Путь света покажется, когда научно и без предрассудков посмотреть отважитесь. Листы сада Мории, том 2, параграф 334. Никакое учение никогда не учило, что человек живет на земле однажды. Если в христианском учении не сказано о перевоплощении прямо, то точно так же не сказано ничего о том, что человек живет на земле один раз. Как уже говорилось в первой главе, священные писания пишутся особым символическим языком, дающим возможность понимать истину так, как она доступна предоставлению человека. Ни одна истина не дается в чистом, неприкрытом виде, поэтому писание нужно уметь понимать не только буквально, но и уметь читать между строк, Теперь, так же, как в начале христианской эры, закон перевоплощения служит основой всех верований всех народов, как Востока, так и Запада. Никогда он не был для человечества чем-то чуждым, непонятным. Поэтому Христу не приходилось утверждать закон перевоплощения как совершенно новое учение, ибо закон этот был краеугольным камнем в каждой религии Востока, и, конечно, религия евреев не являлась исключением. Чередование воплощений засвидетельствовано как древними, так и новейшими учениями. В вашей литературе сделались обычными упоминания воплощений и кармы. Тем не менее, эта действительность мало входит в сознание, иначе она преобразила бы всю жизнь. Но память людей отягощена странными соображениями. Они охотно заняты ненужными вещами, но для краеугольных понятий воображений людей не воспитаны. Между тем, один час дельной беседы может навсегда изменить сущность ребенка. Неумирающий человек, разве это не будет достойно будущего? Феникс, возрождающийся из пепла, заповедан издревле. Фениксу нужны крылья, но психическая энергия даст лучшие крылья – радуги. Огни йога параграф 550.